Взаимодействие с культурными стереотипами аудитории, разрушение, подтверждение стереотипов, игра со стереотипами, уход от них и так далее. Относится к необходимым элементам модели травмнекста, предлагаемой в настоящей работе. По Под этнокультурными стереотипами мы понимаем как этнические стереотипы, то есть упрощённый образ этнической групп, характеризующийся высокой степенью согласованности индивидуальных представлений, так и ряд общекультурных предубеждений о странах и народах, не связанных с определённым этносом. Из исследования национальных стереотипов в медиатексте, проведённого Ерофеевой, следует вывод о наличии ментальной восприимчивости и актуальности когнитивных стереотипов для языковой личности автора медиатекста и его потребителя. Представление стереотипных ситуаций в требовании тексте об услуга говорится необходимостью увлекательного отражения на культурной действительности, свойственного всей трем журналистике. В работах Тамары Юрны Реткиной противопоставляются две формы авторской позиции по отношению к этнокультурной среде: культурный релятивизм и этноцентризм. Вторая может проявляться в отрицательной оценке инакультурной формы духовной жизни или представителей другого этноса. Проявление этноцентризма, по мнению следователя, воспринимается как нарушение этической нормы, в то время как культурный релятивизм рассматривается как средство гуманитарной гуманизации личевой среды. Однако путешествие как способ познания мира предполагает отправную точку, собственную культуру. Нам представляется, э, что тревомя меня текст насыщен идеологией путешествия, поэтому не может обойтись без традиционных установок ценностных ориентаций этнической общности, к которой относится автор. При этом злоупотребление, закрепившимися э в культурном коде или навязываемым СМИ стереотипом, уничижительной репрезентацией определённой страны или нации, например, тучный невежественный американец, утопающий в грязи Россия, антисанитарии в Индии, мусор на улицах Неаполя, действительно является для практики тревогоме текста серьёзной проблемой. Использование стереотипизации Подобным образом не только не способствует выполнению организаторской функции прямое мне текста, но в целом оказывает негативное воздействие на имидж территориального субъекта, становясь орудием информационного противостояния. Лингвист Тёрн Вандейк, анализируя устные формы интерпретации представителей иной культуры, отмечает, что они могут стать основой для э, формулирования общих выводов относительно представителей этнических меньшинств. В аудитории требования к тексту даётся приближённая к неформальной ситуационная модель с этнокультурным стереотипом, то есть с резким разграничением сферы чужого и своего. В этом отношении возникает риск усугубления негативных этнокультурных предубеждений в обществе. С другой стороны, полное отсутствие этноцентризма в тексте может привести к исчезновению взаимопонимания между адресантом и адресатом сообщения. Разрушение негативного стереотипа, которое отнесено Рецкиной к гуманизирующим и активным стратегиям, с практической стороны является удачным способом привлечения внимания аудитории и побуждения к совершению поездки. Однако это происходит лишь в том случае, если аудитория... Разделяет авторскую позицию и согласует с ней свои намерения Трево журналисты по Ханушу стремятся создать опыт, с которым аудитория может себя идентифицировать В этом отношении стереотипизация является одним из способов привлечения внимания сырьевых групп населения Представление на культурной среде исключительно в положительном свете Может восприниматься как неприкрытое выражение рекламной интенции И отталкивать реципиента сообщения Наиболее эффективная речевая стратегия и взаимодействие со стереотипом На вице-сочетание таких приемов, как подтверждение, разрушение стереотипа и искусство игра со стереотипом. Последний приём предполагает акцентуацию стереотипов в сознании аудитории без явного авторского отношения к нему. Читателю представляется право самостоятельной трактовки инокультурной среды и формирования собственной этнической картины мира. Обыгрывание стереотипа часто происходит уже на уровне заголовка, построенного с помощью крылатой фразы или вида изменённой цитаты, что входит в общий постмодернистский характер современной массовой культуры, в которой жонглирование цитатами становится показателем мастерства. Важный аспект стереотипизации связан также с представлениями адресанта автора, о авторе сообщения требования текста у своей аудитории. Согласно исследованиям, проведённым Сабериньо Франческони, аудитория туристического текста предпочитает обзорное, более поверхностное чтение, но также обращает внимание на паратекстуальные элементы, такие как заголовки, изображения и рекламные объявления, что учитывается при иллюстративном сопровождении тревого медиатекста.